Глава первая. Мао. Путь к вершине. Мао Цзэдун родился 26 декабря 1893 года в деревне Шаошань, провинции Хунань, в семье зажиточного крестьянина. Имя Цзэдун нередко пытаются представить судьбоносным, поскольку одно из значений иероглифа Цзэ – сияющий или блистательный, а иероглиф Дун означает «восток». Сияющий на востоке, о, как это имя подходит председателю Мао. Но китайцы вообще склонны давать детям звучные имена, приносящие удачу и благополучие. А кроме того, Цзэ было родовым именем семьи Мао, так что он был обречен сиять. Что же касается Дун, то где еще сиять первым из благополучно переживших младенчество сыновей, как не на востоке, воплощении силы Ян? Солнце восходит на востоке и заходит на западе, поэтому в представлениях китайцев восток соответствует мужскому началу ян – активному, светлому, солнечному, а запад олицетворяет женское начало инь – лунное, темное. По китайским поверьям, загробный мир находится на западе. В детстве Цзэдун успел познакомиться с крестьянским трудом, а заодно научился читать и получил базовое конфуцианское образование – В 16 лет он поступил в школу европейского образца, которая начала открываться в Китае в конце правления династии Цин. Весной 1911 года, накануне падения императорской власти, Мао Цзэдун приехал в столицу провинции Чанша, чтобы продолжить обучение в одной из здешних школ, а спустя два года поступил в педагогическое училище, где проучился до июня 1918 года. На этом его официальное образование завершилось. В дальнейшем Мао приобретал знания самостоятельно, читать он любил. В 1919 году Мао вошел в круг радикально настроенной молодежи и начал заниматься политической деятельностью. Посещал митинги, писал статьи и участвовал в кампании по смещению губернатора провинции. В июне 1920 года Мао познакомился с профессором Чэнь Ду Сю, лидером китайских марксистов. Мао принято считать одним из основателей коммунистической партии Китая (КПК), но на самом деле идея создания партии принадлежала руководству Коминтерна, а ее основателями стали Чэнь Дусю и несколько его единомышленников, в число которых Мао не входил. Участие Мао в делах коммунистов ограничилось распространением коммунистических изданий и сбором пожертвований, пока что без членства в партии в качестве сочувствующего. В коммунистическую партию Мао вступил в конце 1920 года, и этот факт в свое время тщательно скрывался. 23 июля 1921 года в Шанхае открылся первый съезд КПК, в числе делегатов которого был Мао Цзэдун, директор одной из чаншинских школ. Съезд должен был официально узаконить создание партии и избрать ее руководство. Первым генеральным секретарем КПК ожидаемо стал Чэнь Дусюк а Мао стал главой хунаньского отделения партии, которое ему предстояло создать. Ситуация в Хунане сложилась непростая, поскольку у Мао был соперник, некий Хэ Минь Фань, пользовавшийся большим авторитетом у местных марксистов. Именно Хэ вел основную работу по пропаганде коммунистических идей и привлечению в партию новых членов, поскольку Мао не любил, как он сам выражался, «суетиться». Спровоцировав идеологический конфликт, Мао отстранил хе от партийной работы. Это была его первая победа на пути к власти. В тот период Мао познакомился с Лю Шао Ци, который впоследствии станет вторым человеком в партии и государстве, но будет смещен в ходе культурной революции. Именно Лю станет основной целью этой кампании. Низкая активность в деле партийного строительства лишила Мао возможности участвовать во втором съезде КПК, который состоялся в июле 1922 года в Шанхае. Съезд имел очень важное значение, и именно на нем были приняты уставы и манифест партии, а также решение о вступлении КПК в Коминтерн. В состав избранного съездом Центрального исполнительного комитета вошли Чэнь Дусю, председатель, Цжан Гутао, Цай Хасэнь, Гао Цзюньюй и Дэн Цзюнься. Не так важно, кем были все эти люди, как то, что среди них не было Мао. Однако судьба дала ему шанс возвыситься, когда китайские коммунисты получили от Коминтерна, то есть из Москвы, приказ объединиться с национальной партией Гоминьдан, созданной в 1912 году Сунь Яценом. В 1923 году Сунь договорился о сотрудничестве с Советской Россией, руководству которой захотелось создать объединенный фронт двух партий, чтобы иметь возможность управлять националистами изнутри, через коммунистов. У членов Центрального исполнительного комитета КПК перспектива объединения с националистами вызвала резкое неприятие, а вот Мао поддержал эту идею. В январе 1924 года в Кантоне состоялся первый съезд Гоминдана, на котором Мао был избран кандидатом в член Центрального исполнительного комитета партии. Однако проявленный конформизм испортил отношение Мао с руководством КПК, который обвинило его в оппортунизме. Волею судьбы Мао пришлось сделать ставку на националистов, которые в июле 1925 года, после смерти Сунь Яцена, возглавила Ван зинвэй Расположение Вана обеспечило Мао несколько важных постов в Гаминьдане. Мао стал заместителем председателя гаминьдановского правительства в Гуанчжоу, редактором партийного журнала «Политический еженедельник» и членом контрольного комитета Гаминьдана. Спустя некоторое время Мао вошел в Комитет крестьянского движения при Гоминьдане и возглавил партийный институт крестьянского движения. Отношения Мао с коммунистами сошли на нет, все свои силы он отдавал Гоминьдану. Многие из членов Гоминьдана были недовольны тем, что руководство партии заигрывает с коммунистами и поддерживает отношения с Советской Россией. Лидером недовольных стал генерал Чан Кайши, возглавлявший вооруженные силы националистов. 11 апреля 1927 года Чан издал приказ об устранении коммунистов изо всех партийных и государственных структур. На следующий день в Шанхае состоялось массовое истребление коммунистов, вошедшее в историю под названием «Шанхайской резни» 1927 года. К примеру, шанхая последовали другие города, и очень скоро антикоммунистический террор охватил весь Китай. В итоге коммунистическая партия была вынуждена уйти в подполье, а чан стал главой гоамидана мао пришлось вернуться к тому с чего начинал свою политическую карьеру к статусу второстепенного коммунистического функционера действия чан кайши побудили советское правительство к созданию в китае коммунистической красной армии мощной армии способна разгромить националистов и привести кпк к власти ядром этой армии должен был стать двадтитычный отряд отделившийся от армии националистов в результате мятежа поднятого в провинции Цзяньси Джоу Энь будущим главой Государственного совета Китайской Народной Республики, Канэйр. Джоу удалось вырвать из рядов националистов около 20 тысяч солдат, которые находились в Нанчане, столице провинции Цзяньси. Мао задумал получить это войско в свое подчинение и для этого разыграл сложную комбинацию с подъемом крестьянского восстания в Хунани. Восстание так и не произошло. Из 20 тысяч в результате массового дезертирства и болезни осталось около 600 солдат, но они составили основу будущей власти Мао, который из непонятно кого превратился в военачальника. Руководство КПК было возмущено своеволием Мао, но он сумел обойти риф и искусно скрывает подчиненных все, что могло нанести ему вред. Впоследствии, посредством различных ухищрений, численность войска, находившегося под контролем Мао, выросла до 15 тысяч солдат, Это был весомый актив, позволяющий надеяться на будущие успехи. Подведем предварительные итоги. Первое. Коммунистические партии Мао развернули обстоятельства, положившие конец его деятельности в партии националистов. Второе. Сам по себе Мао не обладал весомым авторитетом среди коммунистов и был вынужден строить свое могущество, опираясь на войска, которые ему удалось привести под свое командование. Авторитет как таковой к коммунистической партии в то время значения не имел. Важно было количество солдат, находившихся в твоем подчинении. Джоу Эйн Лай сможет избежать прямого преследования в ходе культурной революции. А вот Пэн Де Хуай, возглавлявший один из отрядов под командованием Мао, будет подвергнут шельмованию и осужден к пожизненному заключению как враг председателя Мао и Коммунистической партии. К началу 1929 года Мао Цзэдун имел под своим началом около 6 тысяч солдат составлявших на тот момент наиболее крупную коммунистическую армию. Руководство КПК не разделяло планов Мао, но он использовал тактику змеи, затаившейся в траве, утаивал от подчиненных невыгодные для него распоряжения центра и всячески пропагандировал выгодные. По части интриг Мао всегда был на высоте, этого у него не отнять. Постепенно его армия росла, увеличивалась и контролируемая ею территория. Таким образом, первое Особым авторитетом среди китайских коммунистов Мао Цзэдун в 20-х годах прошлого столетия не пользовался и прямого участия в создании Коммунистической партии Китая не принимал. Но обладание собственными войсками позволило Мао прочить свое положение и стать одним из важных политических игроков того времени. Не все происходило гладко, были моменты, когда коммунистические лидеры выступали против Мао, но немытьем так катанем он сумел удержать войска под своим контролем. Пусть, думаю, что хотят, лишь бы считались со мной. На многие годы станет основным принципом Мао, определявшим его отношения с товарищами по партии и отношения с советским руководством. Если другие коммунистические лидеры искали поддержку в первую очередь в народе, то Мао делал ставку на Москву, которую впоследствии отблагодарил в своем стиле, начав борьбу с советским ревизионизмом. Но до этого было еще далеко. А пока что решением 4-го пленума ЦК КПК 11 сентября 1931 года была учреждена Китайская Советская Республика, состоявшая из нескольких обособленных районов, которые контролировали коммунисты. 7 ноября 1931 года в городе Жуйцзин состоялся первый всекитайский съезд советов, на котором были приняты проекты Конституции и ряда важных законов, а также избран Центральный исполнительный комитет – ЦИК секс сформировал временное центральное советское правительство во главе с Мао Цзэдуном, а революционный военный совет, реввоенсовет республики, возглавил Джу Де. У Джу команда командующего вооруженными силами коммунистов, власти и авторитета было больше, чем у Мао. Но Мао сумел подчинить Джу своей воле, убедив его, что у партии должен быть один лидер, иначе она будет напоминать Бин Фэна. Бин Фэн, двухголовый кабан, одно из мифологических китайских чудовищ. Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая с ноября 1928 года по июнь 1931 года был активист рабочего движения из Шанхая Сянь Джунфа, а его преемником стал 27-летний Ван Мин, бывший гоминдановец, вступивший в Коммунистическую партию в Москве во время учебы в Коммунистическом университете трудящихся Китая имени Сунь Яцена. Если Сянь Джунфа был чисто номинальной фигурой, от чьего имени делами управляли московские эмиссары, то амбициозный и энергичный Ван Мин представлял для Мао большую опасность. Правда, в тот момент Ван Мина больше привлекала работу в Коминтерне в качестве представителя КПК, нежели пост генерального секретаря. Поэтому в сентябре 1931 года он отбыл в Москву, порекомендовав преемники своего товарища Бо Гу, с которым познакомился в университете имени Сунь-Яцена. Должность генерального секретаря партии была выше должности главы Временного правительства республики, которая в любой момент могла пасть под натиском националистов. Кроме того, репутации Мао нанесли урон недавние события в провинции Дзянси. В феврале 1930 года Мао самовольно созвал марионеточный съезд, избравший его главой коммунистических районов Дзянси. С теми, кто не подчинялся, Мао жестоко расправился предал казни по обвинению в контрреволюционной деятельности. Находившийся в Шанхае руководство КПК узнало происходящее в Дзянси с большим опозданием, но уже в начале апреля разослал на места письмо с осуждением самовольных действий отдельных руководителей и требованием соблюдать установленную субординацию. Однако никакого реального наказания Мао не понес. Во-первых, он находился под защитой преданного ему войска, а во-вторых, руководство КПК боялось раскола в партийных рядах пущ огня, поскольку любой недовольный лидер мог переметнуться к националистам вместе со своими солдатами. Когда же коммунисты Дзянси организованно выступили против Мао, требуя его смещения, Мао развязал против них настоящий террор под предлогом борьбы с контрреволюционным заговором, во главе которого якобы стоял Пен Дэхуай. По коммунистическим районам Дзянси прокатилась волна арестов и казней доказательством вины служило признание вырванное под пытками радиопрочни своей власти мао пожертвовал четвертью армии истребив десять тысяч из сорока тысяч солдат массовый террор инспирированный ложными обвинениями станет любимым методом Мао маоздуна пэнде хуай пока не пострадал но ему и другим красным командирам был преподан наглядный урок послушания отчасти помог мау и чан кайши который в конце тысяча года начал готовиться к походу на коммунистов. Вскоре на китайской политической арене появится новый и очень сильный игрок – милитаристская Япония. И это тоже сыграет на руку Мао. Гражданам Советской Республики Мао относился потребительски, образно говоря, выжимал их досуха. На контролируемой им территории налоги были выше, чем там, где правили националисты. Кроме того, к налогам добавлялись внеочередные поборы, на нужды армии и тому подобное. К налоговому бремени добавлялось бремя изнурительных трудовых повинностей, но хуже всего были регулярно проводимые кампании по выявлению скрытых помещиков и кулаков, сопровождавшейся конфискацией имущества классовых врагов. Наличие скромных запасов продуктов или нескольких куриц в хозяйстве могло стать основанием для зачисления в кулаки, а если пожилая вдова просила кого-то из соседей помочь ей по хозяйству, то она объявлялась помещицей и эксплуататоршей. Спустя много лет Мао изложит свою точку зрения в одной из статей. Помимо прочих особенностей, 600-миллионное население Китая заметно выделялось своей бедностью и отсталостью. На первый взгляд это плохо, а фактически хорошо. Бедность побуждает к переменам, к действиям, к революции. Японцы представляли угрозу как для Китая, так и для Советского Союза, отчего советское правительство стало оказывать помощь чан кайши боровшемуся против японской интервенции, а заодно требовал от коммунистов выступить против японцев совместно с националистами. К концу 30-х годов прошлого столетия в политические игры включились Соединенные Штаты Америки, для которых Япония представлял не менее значимую угрозу, чем для Советского Союза. И на этой ПИПе Советский Союз, Японии, националисты и Соединенные Штаты Мао играл очень искусно, с каждым аккордом приближаясь к вершине власти. ПИПа китайский четырехструнный щипковый музыкальный инструмент, аналог лютни. Триумфом Мао Цзэдуна стал седьмой съезд КПК, открывшийся в Яньъи 23 апреля 1945 года. Делегаты съезда избрали Мао председателем Центрального комитета КПК. До этого, с 1943 года, Мао был председателем Политбюро ЦК КПК и секретариата ЦК КПК, но теперь он стал полновластным и единственным руководителем коммунистической партии. Путь к власти был долгим, Мао шел 52-й год, но, как говорят китайцы, воздержание усиливает наслаждение. Отныне Мао мог наслаждаться властью в полной мере. Оставалось немного – покорить всю Поднебесную. 1 октября 1949 года в Пекине была провозглашена Китайская Народная Республика. Председателем Центрального Народного Правительственного Совета Республики стал Мао Цзэдун а председателем высшего исполнительного органа Государственного административного совета был избран Джоуэйн Лай, полностью находившийся под влиянием Мао с начала 30-х годов. Исполнилась заветная мечта Мао, он стал коммунистическим императором Китая, но, как известно, поймать рыбу проще, нежели удержать ее в руках. Долгожданная власть напоминала трепыхающуюся в руках рыбу, того и гляди вырвется». Поэтому же в марте 1950 года была запущена кампания по подавлению контрреволюционеров, начало которой положила директива об уничтожении бандитов и установлении революционного нового порядка, принятой Центральным комитетом КПК. Толчком к этой кампании послужили восстания на местах, так что ее необходимость не была высосана из пальца, но масштаб репрессий не соответствовал размаху протестов, а превосходил их в несколько раз. 10 октября 1950 года, уже после начала Корейской войны, была издана директива о подавлении контрреволюционной деятельности, она же директива о двойной десятке, после которой борьба с контрреволюционерами резко ожесточилась. Двойная десятка – 10 число 10 месяца октября. В жертву были принесены около 3 миллионов человек. В ряде мест товарищи не осмеливаются уничтожать контрреволюционеров по многу и публично сетовало Мао в марте 1951 года. Такое положение вещей нужно изменить. Публичные казни, по мнению Мао, приносили двойную выгоду. Не только избавляли от врагов, но и служили предостережением прочим. Вдобавок, публичность действий служило подтверждением их законности. Смотрите, мы никого не боимся и действуем открыто, поскольку мы правы. Кстати говоря, законы в правлении Мао Цзэду большого значения не имели директивы и лозунги были важнее. Помимо страшения населения в целом, Мао Цзэдун практиковал точечные акции по устранению отдельных врагов. Примером такой акции могло служить постановление о товарище Ване Мине, принятое 9 июня 1950 года третьим пленумом ЦК КПК седьмого созыва. Ван Мину повезло. После обвинения в неискренности он смог уехать вместе с семьей в Москву, вроде как на лечение но подобные постановления оборачивались длительным заключением или смертной казнью. Отношение Мао к оппонентам выражалось в лозунге «Раздави змею, уничтожь гадину! Мертвые не создают проблем, разве не так?» Правда, не со всеми оппонентами удавалось разделаться относительно легко. Ради устранения Лю Шао Ци и его многочисленных сторонников понадобилась масштабная кампания культурной революции. Высокие ставки делаются в большой игре.